как оплевал. Ну и парень восхищённо подумал пёс. Что он слово что ли такое знает? Ну теперь можете меня бить как хотите, а отсюда я не уйду. Трое открыв рты смотрели на оплёванного швондер. Это какой-то позор. Не смело вымолвил тот. Если бы сейчас была дискуссия, начала женщина, волнуясь и загораясь румянцем: "Я бы доказала Виталию Александровичу виноват". "Вы ниเฉю минуту хотите открыть эту дискуссию?" вежливо спросил Филипп Филиппич. Глаза женщины загорелись. "Я понимаю вашу иронию, профессор, мы сейчас уйдём, только я как заведующий культотделом дома, Заведующая, поправил её Филипп Филиппч. Хочу предложить вам. Тут женщина из запазухи вытащил несколько ярких и мокрых от снега журналов. Взять несколько журналов в пользу детей Германии по полтиннику штука. Нет, не возьму, кратко ответил Филипп Филиппч, покосившись на журналы. Совершенное изумление выразилось на лицах, а женщина покрылась клюквенным налётом.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 Если бы вы не были европейским светилом и за вас не заступались бы самым возмутительным образом, Бландин дёрнула её за край куртки, но она отмахнулась: лицах которых я уверена, мы ещё разъясним, вас следовало бы арестовать. А за что? с любопытством спросил Филипп Филиппч. Вы ненавистник пролетариата, горячо сказала женщина. Да. Я не люблю пролетариат. Печально согласился Филипп Филиппыч и нажал кнопку. Где-то прозвенело, открылась дверь в коридор. Зина! крикнул Филипп Филиппыч. Подавай обед. Вы позвольте, господа. Четверо молча вышли из кабинета, молча прошли приемную, молча переднюю, и слышно было, как за ними закрылась тяжело и звучно. радная дверь. Пёс встал на задние лапы и сотворил перед Филипп Филиппичом какой-то намаз.